я надеялся. Ничего не получалось. Ничего. Я тупо смотрел на экран, и в голову не приходило ни одной умной мысли. Я резко вставал, отшвыривал стул и громко хлопал дверью. Абсолютная уверенность, что на даче все получится, оказалась всего лишь иллюзией. Наверное, так чувствует себя импотент. Сколько ни бейся, а толку чуть. Я и был импотентом, только душевным, моральным. Я бродил по улицам поселка, пустым и ровным, бездушным и безжизненным, таким одинаковым, как близнецы, с одинаковыми заборами, гаражами и даже домами, и мне становилось не по себе. Я выходил за территорию поселка и шел вдоль леса, потом вдоль старой грунтовой дороги, мимо оставшихся деревенек, ждущих своего смертного часа, вот-вот снесут, не помилуют, землица-то здесь дорогая». Я присаживался на скамейке или лежащие бревна, курил, смотрел перед собой или разглядывал окрестности, но меня не отпускало. Все та же мутная, давящая тоска заполняла мою душу и не давала свободно дышать. Правильно говорится — тоска смертная. Шаркая ногами, как древний старик, я обреченно поплелся домой, но и дома не отпускала. Мне не хотелось есть, я равнодушно что-то жевал, не чувствуя вкуса и запаха. Мне не хотелось выпивать, смотреть телевизор, слушать музыку, мне не хотелось читать. Я забросил мобильный, не думая о том, что будет звонить Галка. На меня напало, как дикий волк, вцепившийся в холку, такое пустое равнодушие, что мне стало на все наплевать. И становилось еще тоскливее, когда я думал о скором приезде жены — О, Господи! Она будет требовать показать текст, начнет звонить моему редактору и шушукаться с ней. «Ах, Лариса, Ларисочка, я не знаю, что с ним. Нет, конечно, бывало и проходило, вы правы, и все таки он просто пугает меня, какой-то чужой, молчаливый, отстраненный, холодный». Знаете, он даже не обрадовался моему приезду, вы представляете? Пройдет? Ну, надеюсь. Как это не волноваться? Что вы такое говорите, моя дорогая? Ему через два месяца сдавать рукопись, а вы говорите, да там конь не валялся. Оставить в покое? О чем вы? А вы... Как вы это все объясните? У вас же тоже обязательства, Лара. А у нас, между прочим, путевки. Да, путевки в Италию. Безумно дорогие, между прочим. Нет, я просто не понимаю, что нам с вами делать. Может быть, вы попробуйте, а? Может, это подействует? Я просто в полной растерянности, просто в шоке». Бедная Лариса, конечно, растеряется. Она много мучилась со мной. Я часто не успевал к сроку, морочил голову, ныл и конючил. «Замечательная моя Лариса. Умная, тонкая, чуткая. Мне с ней сказочно повезло. А вот ей со мной не уверен. Я здорово подведу ее, если не сдам книгу в срок. У них тоже план, ей влетит. Я не хочу ее подводить. Но как ей объяснить? Как объяснить всем, включая мою жену, что в этом нет моей вины, что я очень стараюсь, но не выходит?» Меня страшно мучает, гнетет и грызет, мне стыдно и горестно. И еще мне очень страшно, вдруг это все, и больше никогда у меня ничего не получится. Но и сделать я ничего не могу, мне просто не пишется, у меня не выходит. А если выходит, то плохо, отвратительно, мне стыдно плохо писать, я знаю, что умею писать по-другому. Главный цензор для себя я сам, при всем уважении к моей прекрасной Ларисе, к моей драгоценной супруге и к моим любимым читателям. А вечером я напился. Господи, сколько лет я не пил! Нет, выпивал, конечно, но не напивался. Галка всегда строго контролировала меня, пометуя о моих былых подвигах. А после третьего стакана коньяка почувствовал такую небывалую легкость, что тут же испугался самого себя. А вдруг? Да нет, вряд ли. Скоро, совсем скоро подъедет моя строгая женушка и возьмет меня в ежовые рукавицы и скрутит. Она это умеет. Я валялся на диване и слушал Высоцкого. Вдоль обрыва. Над пропастью, по самому, по краю. Я коней своих ногой кью, стягаю, А погоняю, что-то воздухом мне мало. Ветер пью, там глотаю, Чую с гибельным восторгом, Пропадаю, пропадаю. Чуть помедленнее кони, Чуть помедленнее В итогу не слушайте полез, ну что такое Мне попались, преведоливые и дожить, не успеть мне допеть, не успеть! Я плакал, но мне было так хорошо. В какой-то момент мне даже показалось, что вот сейчас, сейчас я открою ноутбук и смогу. Но тут же испугался разочарование, и мысль эту прогнал. Нет, не буду уничтожать свое короткое, зыбкое счастье. Меня отпустило. Пусть ненадолго, но я мог дышать. На полу возле кресла валялся мой телефон. Я оглянул, нет ли звонков от жены, нет. Пропущенных звонков не было. А вот на почте болталась пара непрочитанных писем — Одно из них было от госпожи Сторожевой, моей преданной и верной поклонницы, как называла себя она. У нее был смешной электронный адрес — Сто Марин. И я его, конечно, запомнил. Сторожева Марина. Сто Марин. Похоже на название лекарства. От горла. Или Сто Марин. Как вам угодно. Я налил себе четвертый стакан коньяку и открыл письмо. Почему я заплакал? Да потому что банально напился. Нет, конечно, все это было мило и трогательно. Даже для такого прожженного циника слезы катились по его небритым щекам. Я перечитал письмо дважды и взялся за ответ. Конечно, я понимал, что делаю очередную глупость. Этого делать не надо. Я человек опытный и прекрасно понимаю опасность подобных игр. Не надо». Не стоит вступать в интимную переписку с незнакомым человеком, ни-ни. Мало ли кем окажется эта экзальтированная дамочка. Вполне возможно, неуемной психопаткой, пишущей душевные письма еще десятку мудаков, вроде меня. Здесь важно чувствовать край, тонкую грань, от и до. Иначе рискуешь втянуть себя в опасную игру, где вход рубль, выход два, потом не отвяжешься». Но, тем не менее, я стал строчить ответ, не очень раздумывая о правильности своих действий. «Дорогая Марина Николаевна, спасибо за ваш быстрый ответ. Правда, вы меня сильно смутили. Пожалуй, столько хороших слов в мой адрес еще не звучало. Скорее всего, я не заслуживаю такую превосходную степень. Я счастлив, что мы так совпали». И даже в литературных пристрастиях. Антон Павлович и мой любимый писатель. И Куприн, и Бунин. Вот чудеса. А ваше сравнение меня с моим кумиром приятно. Еще как. Только вряд ли справедливо. Вы ко мне слишком добры. Я уж, поверьте, этого не стою. И все-таки я поражен. Мне любопытно узнать о ваших музыкальных вкусах, пристрастиях в живописи. Очень любопытно, ей-богу. «Неужели мы и в этом можем совпасть?» «Нет, невозможно. Скорее всего, невозможно. Так не бывает. А по поводу вашего восхищения моими человеческими качествами...» «Здесь вы сильно заблуждаетесь, дорогая Марина. Я далек от совершенства. Мужчина с большой буквы. Вряд ли таким считают меня мои бывшие женщины. Я много чего натворил. Уж простите мою откровенность». Я не просто был далек от идеала настоящего мужчины, а был настоящий, конченый сволочью. Не сотвори себе кумира. Как это верно? Поверьте, и среди нас, инженеров человеческих душ и властителей умов, бывают законченные подонки. История, кстати, это отлично иллюстрирует. Ну, вспоминайте». Все мы, живые и смертные, легко наступаем тяжелыми рифлеными подошвами на чужие души и, не оглядываясь, идем себе дальше, особенно в молодости, увы. Но и это нас не оправдывает. Я оставил двух детей и ни разу, ни разу не поинтересовался их судьбами. Ну, каково? Моя старшая дочь инвалид. Моя мать умерла в интернате, и это при живом и успешном сыне. Не стоит идеализировать меня, ей-богу, да и вообще людей. А уж мужчин, мы – худшая часть человечества, лучшая – вы. Это совет от меня, тонкого знатока женской души, по вашему же утверждению. Знаете, человек хочет изменить мир с самыми благими намерениями, а портит жизнь двум-трем самым близким и горячо его любящим. Вот такой парадокс. Не уточняю про ваше радостное событие и ваши страхи в связи с этим, но уверен, вы все преодолеете и совсем справитесь, и будете самой счастливой на свете. Простите мои выпады, откровенность, скорее всего, никому не интересную и уж точно ненужную. Просто у меня сейчас сложный период. Вы верно заметили, душевный покой и комфорт – все, что нужно для счастья, все. И я, тип нахальный и наглый, больше у судьбы ничего не прошу, но она пока возражает. И кризис мой продолжается, увы. В общем, иду в ногу с любимой страной, в смысле ко дну. С удовольствием остался бы в кризисе один, без страны, с уважением и нежностью, ваш К.М. Прошу прощения за свой пессимизм. Я отправил письмо и закрыл глаза. Меня тут же потянуло в сон. Еще бы так подло напиться. А перед тем, как уснуть, я подумал, как зверски завтра будет болеть голова. Так тебе и надо, ленивая сволочь, — подумал я и отвернулся к стене. «И еще, Господи, вот этот мир! Я противен сам себе, презираю себя за многое, помню все свои подлости, и через три дня меня будет трясти и поносить совершенно, кстати, справедливо, моя собственная жена, которая знакома со мной лучше других, которая знает меня вдоль и поперек». А чужая, незнакомая женщина, вполне возможно красивая, нежная и замечательная, восхищается мною, как влюбленная в учителя школьница. Смешная и нелепая жизнь. Утром нестерпимо болела голова, и во рту было так отвратительно, словно я пил недорогой французский коньяк, а жрал крысиное дерьмо. Я сварил себе крепкий кофе и встал под контрастный душ. Через час мой изношенный организм сжалился, и я снова твердо решил взять себя в руки. «Все, все, все», — бормотал я, накручивая круги по участку. «Вот сегодня, сейчас, нет, честное слово, именно сегодня и сейчас, и у меня все получится». Я взбодрился и почти поверил в это. Вошел в дом и скривился. Невыносимо воняло кислятиной и перегаром. Распахнул окна — И, наконец, открыл свой многострадальный комп. И снова все повторилось. Я перечитывал жалкие страницы вымученного текста, и меня начинало мутить. В первый раз я не знал, как мне со всем этим быть. Так, все, решил я. Перерыв. Я устал. Я измучился. Почти умер. Зачем? К чему? К чему так мучить себя? К чему выдавливать из себя, вымучивать то, что совершенно неудобоваримо? Какой в этом смысл? Пройдет, что ж, спасибо, спасибо Господу, еще не знаю кому. А нет, так и Бог с ним. Я написал одиннадцать книг, много это или мало, а черт его знает, но эти одиннадцать книг были хорошими. Мне не стыдно за них, они честные и искренние, выстраданные. А падать так низко только ради гонорара, ради авторских... «Нет, увольте. Мои изданные книги выходили большими тиражами и прекрасно продавались. По трем сняты фильмы. Мне есть чем гордиться. И у меня есть сила духа, чтобы признаться и вовремя остановиться, чтобы потом не помереть от стыда. Я отпускаю ситуацию и отпускаю себя. Все. Я так решил. Завтра приедет Галка». И я ей все объясню. И, конечно, она все поймет. Моя жена — большущая умница, она поддержит меня и успокоит. Деньги у нас, слава богу, есть. Есть на что жить, и жить неплохо. Ну, а дальше — как бог даст. Я бодро вылез из кресла, взял кошелек и решил поехать на рынок, подготовиться к приезду жены. И мне показалось, что стало полегче. Я прислушался к себе. «Да, вроде так и есть». Я почти успокоился, повеселел и подумал, только бы не вернулась моя бессонница, только бы не накрыла меня снова, ночью. Но до ночи, слава богу, было далеко, а впереди был солнечный и теплый полный приятных планов в день. Ну и прекрасно. И еще. Я подумал, что соскучился по галке. Но хочу ли я ее видеть? Хочу, но боюсь. Я всегда боялся сильных женщин. Они всегда мне встречались. Ирка, Нина, Алиса... И галка. Все и всегда они за меня решали. Все и всегда. Все это бредни про наш партнерский брак, ерунда. Не было у нас партнерского брака. Это придумала моя жена. А на деле она и только она все всегда решала. За нас обоих. И что получилось? Она сделала меня, и она же меня и уничтожила. Моя жена... «Атомный ледоход. Она снесет на своем пути все, что ей будет мешать, в том числе и меня. Я это знаю. Ох, как это громко звучит. И это я, конечно, пытаюсь оправдать свою несостоятельность. Галка прекрасна. Я, как всегда, ужасен. Я трус и подлец. Почему я не могу жить по-человечески? Почему мне неловко в этом удобном мире?» которую создала для меня же моя дорогая жена. Почему? О какой свободе я мечтаю? Ведь свобода — это прежде всего деньги. Так говорит моя жена. И почему я, взрослый мужик, известный писатель, так боюсь ее гнева? Ничего я не умею ценить. Это чистое. «Правда».